Часть вторая, глава первая. Энергосущество зависло в воздухе посреди огромного пустого зала. Прозрачное нечто, оно меняло форму и текло, как жидкость. Стоило нам с королями появиться в дверях, как нечто двинулось навстречу и неторопливо подлетело, отбрасывая вокруг сотни ярких радуг. Они расчерчивали белые стены, пол, потолок цветными полосами, делая помещение гораздо более праздничным, чем унылые покои королевского замка. Я оцепенела, наблюдала за невиданным существом. Танос протянул руку, и нечто послушно приблизилось, коснулось его ладони, рассыпало по сторонам десятки новых радуг. Признала хозяина, вдруг поняла я. Тот же жест повторил и Дарлинн. Энергосущество подлетело к нему тоже, потерлось бочком о ладонь, ненадолго замерло, словно наслаждаясь лаской хозяина, и чуть отодвинулась. Следующей была я. Нечто осторожно подплыло, часть радуги исчезла, поверхность стала матовой и напоминала пластик. На чистых инстинктах я медленно протянула руку, энергосущество продвинулось еще и еще... Коснулась ладони, почудилась, схватила раскаленную сковороду. Жжение и боль пронзили руку до самого плеча. Я отдернула ладонь в ужасе, посмотрела на нее. Но никаких следов ожога не было и в помине. Нечто повисло неподалеку, даже течь перестала. Мой жест ошарашил его. «Прости, не предупредил, это инициация!» — подал голос Танос. «Не бойся, ты не повредишься, попробуй еще раз. Надо просто перетерпеть первые секунды». И Я придирчиво осмотрела ладонь, кожа даже не покраснела, неприятные ощущения исчезли бесследно. Танос закивал, Дарлин подхватил. И снова они напоминали мне Налиса с Арзавиром. Налис. Вдруг безумно захотелось вернуться к нему, Забыться в объятиях черноволосого короля на долгие часы, чувствовать его возбуждение, волнение, желание, проникаться его теплом, заботой, вниманием. Всем существом я стремилась назад, в Милалию. Пусть я доманка по рождению, точнее даже не по рождению, генетически, но сердце мое и душа остались в другой стране и чем быстрее я освою передачу энергии, тем скорее вернусь в Мелалию. Эти мысли придали мне уверенности и сил. Я снова протянула руку, и нечто послушно подплыло, осторожно коснулась ладони. Ужасное жжение прострелило до самого плеча, словно кто-то дернул за все нервы разом, и я зажмурилась, стиснула челюсти до зубовного скрежета и перетерпела. Неприятные ощущения исчезли внезапно и сразу. Поверхность энергосущества казалась уже не горячей, чуть теплой, нежной, приятной на ощупь. Я словно касалась изысканного бархата, слегка прогретого на ласковом солнце, а нечто вдруг принялось ластиться к моей руке, как собака или кошка. Я удивленно покосилась на Таноса. «Да, это совсем не механизм, как Бильфайер. Это нечто вроде энергетической формы жизни, запрограммированной на определенную цель. Расщедрился на объяснение король. Мы создали целый отряд таких существ. Они отправятся в Жустину, уничтожат Бильфаер, а потом мы нанесем ответный удар по вероломному королевству». «На долю секунды я оцепенела от ужаса». В красках вообразила, как даманцы мстят с жустинцем. Я ведь отлично понимала, пострадают не только жадные до власти монархи, не только безумные учёные, не только идейные вдохновители оживления искусственного азиса. Под ударом окажутся младенцы, беременные, дети, те, кто совершенно ни при чём. Такова реальность воин. И ничего уж тут не поделать». В конце концов, доманцы тоже покинули родину, все до единого. Жустина не пощадила ни малышей, ни будущих мамочек, ни стариков, ни больных. Во мне боролись противоречивые эмоции. Желание отомстить за доманцев за свой род бурлило в крови, ударяло в голову почище крепкого алкоголя. Сочувствие к невиновным заставляло сердце сжиматься, К горлу подкатывался колючий комок. Стоп! Опять подростковые эмоции. Вот ведь беда. Только расслабишься, а не тут, как тут. Соберись, Ирида. Ты должна сделать то, что должна. Лишь тогда тебе позволят вернуться в Милалию. Теперь это не только вопрос встречи с Налисом, но еще и безопасности его королевства. Я просто обязана предупредить о Бильфаере, рассказать о Жустине, о том, что цель безумных ученых вовсе не в банальном воровстве чужой энергии, она в апокалипсисе других королевств и рождении нового, живого оазиса. Пока мысли и эмоции бурлили во мне, рвали на части, Танос и Дарлин молчали, почти не двигались и только наблюдали, ждали, пока окончательно приду в себя. Думаю, они отлично все понимали. «Как передать энергосуществу магию?» — уточнила я. «И еще вопрос. Придется подпитывать всю армию энергосуществ? Или только одно?» «Не всю, конечно». Покачал головой Танос, будто ждал моего вопроса или предвидел его. «Ничего такого. Ты постепенно передашь энергию главному. Его, кстати, зовут Гатри. А уже он распределит по остальным». «Гатри!» Хм, звучало почти как кличка любимого пса. «Гатри!» Вырвалось у меня и почудилось, что нечто среагировало, потянулось, начало переливаться, рассыпало вокруг сотни новых радуг. Ты должна просто представить, что отдаёшь Гатри кусочек ауры, но словно бы делишься немного, совсем чуть-чуть. Я посмотрела на Таноса и... Подвисла, как перегруженной информацией, старенький ноутбук. «Она перевертыш всего пару дней», — пихнул брата в бок Дарлин. «Ты все неправильно объясняешь, только путаешь». Танос ответил возмущенным взглядом, нахмурился, но промолчал. Складывалось впечатление, что между королями Дамантии нет того равноправия, мира, согласия, как между Налисом с Розавиром. Милолийские монархи действовали сообща, и чувствовалось, что каждый из них ценит советы другого. Братья соперничали из-за меня, но уважали и любили друг друга по-настоящему. Доманские короли общались совсем не на равных. Танос всегда первым брал слово, мог перебить брата, отодвинуть на второй план. Он не терпел возражений, а Дарлин принимал все как должное – Но временами, когда Танос совсем перегибал палку, брат выражал возмущение, спорил, отстаивал себя. Мне здесь все меньше и меньше нравилось. Хотя не исключено, что дело было лишь в тоске по анализу, в желании вернуться туда, где чувствовала себя как дома. С минуту Танос и Дарлин переглядывались, хмурились, морщили носы, поджимали губы, Не дать не взять мальчишки в песочнице с одним ведерком на двоих и огромным желанием доказать, кто царь горы. Наконец Танос пошел на уступки, согласно кивнул, и Дарлин обратился ко мне. «Представь, что из твоей руки выстреливает пучок энергии, света, до да чего угодно, хоть воды». Вот теперь он напомнил мне Витриса. Я коснулась Гатри снова. Осторожно, пожалуй, даже боязливо, Но ощущение сжения не возникло. Я словно водила пальцами по теплому стеклу. Хм, непривычно, но даже приятно. Гатри расплылся передо мной облаком и спустил радуги, как солнце, лучи. Энергосуществу явно нравился наш контакт. Я вообразила, как из ладони выстреливает мощный поток воды... Выходило намного лучше, достовернее для меня самой, чем представлять энергию, туман, как предлагал Яцеслав. И только сейчас до меня дошло, в чем ошибка препода по обращениям. Многие из нас трудом рисовали себе нечто нематериальное. То, что нельзя потрогать, почувствовать, то, у чего нет ни вкуса, ни запаха. Другое дело, когда речь шла о чем-то реальном, например, о потоке воды или любой другой жидкости. У меня получилось с первой попытки. Гатри замерцал изнутри, на поверхности его появились сотни огоньков. Они то вспыхивали, то гасли, то быстро мигали. Выглядело невероятно красиво. Передо мной будто искрился и сверкал громадный алмаз или облако, опутанное крошечными елочными гирляндами. Я потеряла ощущение реальности. Голова опустела, ноги казались ватными, вытянутая вперед рука, напротив, налилась свинцом. Внезапно Танос рывком оттащил меня от энергосущества, встряхнул, приводя в чувство, и наставительно произнес. «Прерывай подпитку, как только почувствуешь первые признаки усталости или неприятные ощущения, не продолжай ни в коем случае». Я поняла сразу... Гатри подплыл ближе, покрутился передо мной, будто благодарил, померцал всеми цветами радуги и медленно вернулся на прежнее место, в центр комнаты. Еще четыре-пять сеансов это свободно, радостно сообщил Танос. Я широко расставила ноги, подбоченилась и заявила: никаких больше сеансов, если не дадите предупредить Налиса с Арзавиром, что я жива и здорова. На долю секунды короли опешили. В меня вонзились два взгляда под стать лазерным лучам. Видимо, так резко безапелляционно монархам еще не отказывали. Танос покачал головой и нахмурился, Дарлин пожал плечами и примирительно улыбнулся. Сначала мне, а затем и брату. — Уверен, мы можем что-то придумать. Негромко проронил он. — Что мы можем придумать, не выдав свое местоположение? не сообщив всему миру перевертыши, что Дамантия еще жива, — вспылил Танос. Его изумрудным взглядом впору было резать, как ножом, и чудилось, «Король того и гляди разделает меня им, как мясник, тушку животного». «Погоди», — попытался урезонить брата Дарлин, — «мы можем послать видение, отправить гонца». Танос решительно мотнул головой и вновь уперся в меня тяжелым, уничтожающим взглядом. «Видение оставит магический след, гонец может проговориться. Никто не должен узнать про нас и нашу цель, пока не наступит Деникс, пока энергосущества не будут готовы победить Бильфаер со стопроцентной вероятностью без малейших проблем одним махом». Посылать отсюда что-либо сейчас слишком рискованно. Я отступила на несколько шагов, воздух словно раскалился, напряжение навалилось на плечи, непомерной тяжестью мешало дышать. Танос двинулся навстречу, будто преследовал. Дарлин сделал два быстрых шага и проскользнул между мной и братом. Суматошно выбросил руки в стороны, словно предупреждал драку. — Стойте, стойте! Впервые этот доманский король не просил, приказывал. Даже Танос удивился, немного расслабился, кивнул брату, предлагая продолжить. «Должен быть способ, давайте подумаем». Короли милали приютили Ириду, дали ей хм, дом, почти семью. Устроили в академию, конечно, она к ним привязана. А они, как мы сами видели, привязаны к ней. Дарлин дождался нового кивка брата и обернулся ко мне. Но, Ирида, ты должна понять и нас. Мы очень долго прятались, скрывали малейшие признаки того, что даманцы еще живут в этом море. Даже за пределы Азиса старались выплывать как можно реже. Только чтобы поддерживать вторую и ипостась, подпитываться магией моря. Если жустинцы заподозрят, что даманцы неподалеку живы-здоровы, нас найдут. Не видим только на физическом уровне. Мощный маг переверты шаурным зрением обнаружит нас. Не без труда, не сразу, но обнаружит. Нас опять попытаются истребить, стереть с лица моря. Мы слишком опасны для Жустины. Она готовилась к оживлению Азиса многие десятилетия. Сейчас только мы стоим на пути к мечте тамошних ученых, правителей. А, быть может, и жителей тоже? Почему нет? «Думаю, им не хватает настоящей живой природы. Цветов, например». «А что цветы?» – пришел мой черед удивляться. «Ты разве не заметила, в наших оазисах нет цветов?» «Совсем?» – отозвался Танос уже гораздо спокойнее прежнего. «Цветы – признак того, что природа жива. Растения размножаются сами, без помощи магии, как происходит сейчас». «А бабочки и стрекозы тоже признак этого?» – спросила я. Танна только кивнул в третий уже раз. Дарлин повел плечом и снова взял слово. «В общем, давайте подумаем, как передать весточку в Милалию. сообщить, что Ирида в порядке и скоро вернется, но в то же время не выдать нашего укрытия». В комнате повисла звенящая тишина, запахла корицей, апельсинами, вишней. Я снова испытала дежавю. Теперь я знала ответ на вопрос земных ученых, способна ли генетическая память подсказать, чем жили и дорожили наши предки, что любили, а что ненавидели. Способна. И еще как. Танос беспомощно пожал плечами и уставился в окно стеклянным взглядом. Дарлин застыл, косясь то на меня, то на брата. Внезапно нечто теплое мягко коснулось плеча. Я вздрогнула, оглянулась и увидела Гатри. Энергосущество будто уселось на плечо, как попугай знаменитого пирата, и выбросило вокруг сотни радуг. Танос пораженно уставился на меня. Дарлин тоже. Я инстинктивно потянулась к Гатри и услышала чистый мужской голос. «Я передам сообщение королям Мелалии». Я огляделась вокруг, не понимая, откуда пришла реплика. Тепло вновь разлилось по плечу, в голове раздался все тот же голос. «Хозяйка, это я, Гатри. Я помогу. Передам весточку так, что никто не заметит. Моя магия пронзает пространство. Ни один мощный колдун не отследит ее». Судя по довольным лицам Таноса с Дарлином, короли тоже услышали обещание. Что мне делать? спросила я у Гатри. Начитывай сообщение, как люди на диктофон. Быстро ответила энергосущество: "Слух или мысленно, как хочешь". Я прикрыла глаза, сосредоточилась на тепле у плеча и подумала: "Нали, Сарзавир, я в порядке. Я скоро вернусь и все объясню. Подождите неделю или чуть меньше, и я снова буду с вами". И еще готовьтесь защищать Мелалию. Бильфайр и правда создан не просто так. С его помощью крадут магию подводных оазисов, стирают их с лица моря. Вы должны быть во всеоружии, готовиться к войне. Гатри так резко взмыл к потолку, что я только диву далась. Раньше казалось он неповоротливый, медлительный, текучий, как вода. Но, похоже, энергосущество просто экономило силы, не растрачивая их понапрасну. Внезапно из Гатри выстрелил тёмный туннель, узкий, но такой чёрный, будто и в самом деле дыра в пространстве. В конце туннеля мерцал радужный свет, и... Я увидела дворец Налиса с Эрзавиром, словно в подзорную трубу, далёкий, недоступный, но такой родной, Я всей душой потянулась к нему, но видение исчезло. Гатри неторопливо спустился, завис на уровне моих глаз. Танос впился в лицо пытливым взглядом. «Ты довольна? Ты передала им даже больше, чем мы договаривались». Я кивнула, понимая, что короли слышали все от первого слова до последнего. Впрочем, какая теперь разница? Я сделала то, что необходимо. «Идем, поедим и передохнем. Завтра повторный сеанс передачи энергии». Дарлин мягко коснулся моего плеча, ненавязчиво подтолкнул на выход из комнаты. и Я послушно направилась туда, и Танос зашагал следом. Все в новой Домантии, как называли ее Танос с Дарлином, дышало ожиданием переезда. В залах королевского замка почти не было мебели, только самое необходимое. Прозрачные столы и кресла в гостиных, кровати и шкафы в спальнях. Интерьеры выглядели лаконично, безлико и утилитарно, словно хозяева готовы вот-вот сорваться с места. Все вокруг буквально кричало о желании доманцев вернуться в свое прежнее королевство, и мне вдруг стало их жалко до да слез. Видеть, как сородичи жаждут вновь обрести дом, даже не так. Вернуть себе родину оказалось тяжелее, чем думала. Теперь они представлялись мне сосланными на чужбину людьми, несчастными, неприкаянными. Злость Натаноса, что еще недавно в резкой форме отказал мне в общении с милолийцами, малейшей связи с ними растаяла, как хрупкий весенний лед. На ее место пришло сочувствие и предчувствие близкой беды. Вроде бы короли все продумали, а энергосущество действовало. Я почему-то понимала, чувствовала его мощь и способности, но время от времени безысходность разливалась по телу слабостью, от непонятного страха желудок сводила спазмом. Короли проводили меня в бежевую столовую. От запаха рыбы, креветок, тушеных водорослей желудок сжался болезненным спазмом. В центре комнаты возвышался накрытый стол, и блюд из морепродуктов на нем было столько, что глаза разбегались. Такого я даже в Милали не видела. Рядом со столом пристроились три кресла, из и за куцей мебелировки огромная зала выглядела пустой и даже пустынной. Чудилось крикну! ехать десятикратно осыплет мой возглас со стены потолка. Ни слуг, никого-либо еще нам по дороге не встретилось, в столовой их тоже не обнаружилось. Дарлин галантно подставил мне стул, и Танос разместился напротив. Белокурый доманец поднял с пола кувшин с травяной настойкой, налил всем троим и лишь тогда сел между нами. Мы обедали в полном молчании... Только крабовые панцири хрустели в руках Таноса до да раковины виноградных улиток в моих пальцах. Дарлин уплетал одну тарелку тушеных водорослей за другой, не притрагиваясь к мясу, как вегетарианец. Тишина начинала давить, и с каждой минутой мне становилось все неуютней. В таком же молчании мы выпили по чашке настойки, потом еще по одной, и Танос вышел за стола. Я хотела подняться следом, как и положено в приличном обществе, если хозяин дома намекнул, что пора бы и честь знать. Но Дарлин дал знак оставаться на месте. За вами придут слуги, проводят в гостевые покои. Если захотите, сможете прогуляться по округе возле дворца или даже внизу в парках. Мы встретимся завтра утром и повторим сеанс с Гатри. После этих слов Дарлин скрылся за дверью, Вслед за братом. М да, снова одна. Как же модно у этих морских королей Внезапно бросать гостью и уноситься куда-то. Просто мания какая-то. Но я не успела заскучать, Почти сразу в комнату вошла. Яра? Уф, нет, почудилась. Но высокая брюнетка с мелкими чертами лица И светло-карими глазами походила на Яру как старшая сестра или близкая родственница, даже чуть курносый нос, немного асимметричные губы и те напоминали мою милолисскую служанку. Девушка поклонилась и представилась. Мое имя Натиса. Все зовут просто Нати. Я ваша горничная и экскурсовод на время пребывания в Новой Домантии. Нати замолчала оправила серую блузку, отряхнула несуществующие пылинки со свободных серых брюк и замерла, будто выключилась. Вначале я не поняла, что случилось. Слишком непривычным казалось для человеческой женщины из условно-демократического общества командовать слугами. И только спустя пару секунд дошло. Натя ждала приказов. Я задумалась. Запираться в комнате не хотелось. Коротать время за неприятными размышлениями тоже. Я отлично понимала, стоит остаться в одиночестве, как переживания накроют с головой. Я безумно волновалась о Налисе, о и судьбе Милалии в целом. Не могла не думать о том, чем обернется затея доманцев при самом худшем раскладе. И не только для них, для всех нас. Я очень боялась за свой новый дом и... Мужчину, который внезапно стал роднее всех, кого знала. Одна мысль о том, что вскоре начнется война, доманцы выпустят армию энергосуществ, а жустинцы активируют бельфаер, приводила в ужас. Я холодела, чувствовала себя беспомощной перед грядущими ненастьями. Хотелось прижаться к крепкой груди Налиса, просто забыться у него в объятиях, И перестать страшиться будущего. Но меня окружала лишь пустая комната Со спартанской обстановкой И остатками обеда на столе. А рядом соляным столбом застыла девушка, Которую представили ко мне короли. Я рассеянно мазнула взглядом по окну, Голубой туман налип на стекло И сползал по нему клочок за клочком. Совсем как в Милалии. «Может, прогуляемся?» — робко предложила Нати. «Я понимаю, вам очень не по себе, да и вообще. Мы все тут с ужасом ждем, что же дальше. Но если ничего не сделаем, Жустина все равно задействует прибор и... Ну, вы понимаете. В общем, будь что будет...» Я вгляделась в лицо девушки. «Нет, она явно не просто служанка». Или все даманцы в курсе планов монархов?» Я инстинктивно заломила бровь, Нати мягко улыбнулась и произнесла. «Да, мы все знаем, что затеяли короли. Каждый отдавал часть своей магии ради общего дела. Мы все хотим вернуться домой, отомстить. А самое главное — остановить их». В конце концов Жустина угрожает не только даманцам и даже не только морским перевертышам. Натя осеклась, прикусила губу. Я выпрямилась и медленно приблизилась к горничной. Она что-то недоговаривала, как и все в подводных государствах. Эта раса просто обожала недомолвки и тайны. Мне приходилось чуть ли не клещами вытаскивать правду из налиса. Разве что Арзавер в минуту слабости поделился сам, без нажима. Да и то, скорее, потому что это была его внутренняя потребность. Желание излить душу. Натя замерла, вытянулась по струнке, Сложила руки по швам, как солдат перед сержантом, Поняла, что сболтнула лишнего. Но отступать я не собиралась. Вот уж, дудки, если даю энергию, То должна знать, что происходит И чем это всем нам грозит. Объяснишься сама или спросим у королей? Я не хотела разговаривать с девушкой в таком тоне, Шантажировать ее, принуждать? Натя выглядела приветливой, добродушной, милой, но сейчас здесь, казалось, информация важнее, а отношения их я потом налажу. Натя попятилась, словно услышала что-то очень страшное, скрестила руки на груди, машинально защищаясь, и я пошла ва-банк. «Либо ты немедленно договариваешь до конца, либо я сообщу королям, что не дам больше ни крохи энергии, пока ты, лично ты, мне все не расскажешь». Отчеканила я, дважды сделав акцент на словах «ты» и «лично». Нати всплеснула руками, отступила еще и еще, обронила тяжелый вздох, вскинула глаза к потолку и выпалила. «Ладно, в конце концов рано или поздно узнают все». Если у Жюстины получится, но ну это с Бельфайером. Некоторые перевертыши станут другими, изменится энергетически. То же самое может произойти и с людьми. Я отступила к креслам, присела и помотала головой. То, что говорила Нати, совершенно не объясняла, только больше запутывала. «Причем тут изменение энергетики и магии перевертышей? Причем тут вообще люди?» Но Натя окинула меня таким взглядом, что внезапно все встало на свои места. «Часть жустинцев тоже превратились в людей!» Выдохнула я. «И выброс энергии способен вернуть им родовую магию. Ты это имела в виду? Или доманцам?» подсказала Нати то, о чем я не рискнула упомянуть первой. Так вот оно что. Короли не хотят уничтожить Бильфаер. Они планируют подчинить себе его магию, научиться управлять прибором и вернуть доманцев домой. Натя закивала и замерла, словно боясь, что даже этот жест выдаст ее монархам. «Ну и что?» – удивилась я. «Что в этом плохого?» Натя пожала плечами беспомощно и растеряна, подошла и присела рядом на корточки. Неужели вы не понимаете? Люди родились людьми, живут там, имеют друзей, близких, любимых, а после этого им придется вернуться в море не тем, кто одинок и готов к новой жизни, всем поголовно. Я вскочила с места, отшатнулась и едва не напоролась на стол, покачнулась и рухнула в кресло, где ещё недавно обедал Танос. «Вот это новость!» Я представила себя на месте потомков доманцев. «Если бы осталась в живых мама, если бы нас не бросил отец, если бы я по-настоящему полюбила, вышла замуж, родила детей...» Внезапно остаться без всего этого? Чёрт! Я как никто другой понимала, что это значит. Лучше многих прочувствовала глухое одиночество, тоску, безысходность, ворочалась ночами, просыпалась в слезах, и единственное, что могла обнять, чтобы выплакать беду, мягкую игрушку, плюшевый осколок детства». Нати молча налила травяной настойки, отступила назад и ждала, пока я цедила глоток за глотком, почти не чувствуя вкуса. И самое страшное, магия подействует в любом случае, либо на жустинцев, либо на доманцев. Сотни детей останутся сиротами, сотни стариков лишатся последней в жизни поддержки и радости, любимых сыновей и дочерей». Сотни людей будут вырваны из родных семей и брошены в море, в новую жизнь, в какую-нибудь там академию. Я отлично понимала, как глупо и нелепо выглядит моя внезапная истерика, но взять себя в руки не получалось. На некоторое время в комнате повисла гнетущая тишина. У меня стучала в ушах, в висках пульсировала кровь, я не знала, что сказать или сделать, Только снова безумно хотелось увидеться с Налисом, поделиться переживаниями и услышать слова утешения. Даже просто помолчать, держась за руки. Мне хватило бы его теплых пальцев и горячего взгляда, полного страсти и заботы. Но нас разделяли километры холодной воды, плотной и непобедимой. Сейчас она представлялась мне враждебной, жестокой. Сокрушительный. Нати молча подливала напиток, а я осушала стакан за стаканом. И когда нашла в себе силы поднять глаза, служанка беспомощно пожала плечами и сообщила. Одно только утешает. Они станут почти бессмертными. Я вдруг вспомнила вампиров из земных фантастических фильмов. Тех, кто годами следил за близкими, любимыми, но не мог к ним вернуться. Горло подкатил колючий ком, из глаз хлынули слезы. Я закрыла лицо руками и разрыдалась, как ребенок, горько и безутешно. По своему детству, без отца, по маме которой мне так не хватало. Я воображала людей, которые вдруг потеряли все это и уже никогда не обретут снова». И слёзы лились в три ручья. А может, просто нервная система окончательно сдалась после всего пережитого? Ведь за считанные дни я словно прожила несколько жизней. Не знаю даже, сколько бы я так проплакала. Но внезапно в голове раздался голос Налиса, далёкий едва различимый. И я поняла, что мы общаемся через гатри возникло ощущение, что энергосущество сидит на плече, как в той самой особенной комнате, и жар льется в руку, в спину, в шею, не жгучий, ласковый, утешающий. Ира, я жду тебя. Не переживай, все будет хорошо, мы поняли. Готовимся к обороне и еще. Если ты хочешь остаться с доманцами. «Я готов отречься от трона в пользу брата. Он разумный, мудрый и справится в одиночку. Подумай, мы можем жить в любом королевстве, где пожелаешь. Главное, чтобы ты была моей». Я застыла, выпрямилась, и слезы высохли на глазах. Мысли заметались в голове перепуганной стаи птиц. «Что ответить? Что сказать ему?» Как объяснить, что он мне нужен? Так нужен, что я простила зеленоглазому акулу свою гибель, воскрешение и даже превращение в подростка. Гатри попытался что-то передать, но я не поняла. Я отчаянно искала нужные слова, подходящие фразы, но на ум ничего не шло. Связь пропала резко, внезапно, но я успокоилась. Выпила еще чаю... Обернулась к Нате и предложила. «Прогуляемся по новой Домантии. Привычных дверей, которые отъезжают в сторону, здесь не обнаружилось. Натя уверенно вошла в совершенно гладкую стену и пропала. Я остановилась, осторожно протянула вперёд руку, и та утонула по локоть, исчезла из виду. «Хм...» и впрямь портал, и пропускает, похоже, не только местных. Я зажмурилась, шагнула и очутилась в парке. Всё здесь выглядело очень ухоженным, но одновременно каким-то искусственным. Вначале я не сообразила, в чём же дело. Парк как парк, пушистый травяной ковёр без единого цветка, кудрявые деревца, кусты с длинными тонкими ветками — Сотни жуков всех расцветок и форм ни одной бабочки и стрекозы. Но при ближайшем рассмотрении стало заметно, что листья на деревьях одного размера, одинаково правильной формы, ни единого кривого листочка, ни одной распускающейся почки. Словно деревья появились ниоткуда уже высокими, раскидистыми. Такими же выглядели кусты и трава. Былинки приминались под ногами, но не ломались. Неспешно вставали, расправлялись и принимали прежний вид. «Да, интересно. И пахло тут странновато. Мандаринами, корицей, молоком. Но запахи казались искусственными, как ароматическая отдушка. В здешнюю природу просто вложено ничтожно мало магии», – объяснила Натти. «Поэтому она представляется как бы замороженной». Чтобы все росло, двигалось, менялось, нужно вложить в азец еще больше энергии. Короли категорически запретили нам это делать. Считают, надо экономить силы, ждать возвращения в настоящую дамантию. Я кивнула и двинулась вдоль газона. Дорожек тут не обнаружилось, но травяной ковер пружинил под ногами, и стопы не проваливались в землю. Некоторое время мы с Натей молча брели вперед, держась поудаль от столбов, на которых росли здания. — Как ты определила, где портал? — спросила я спустя некоторое время. Служанка пожала плечами. — Никак. Просто ощутила, что он там есть. Не знаю, как объяснить. Это надо почувствовать. Думаю, у вас тоже получится. Вы связаны с Гатри сильнее меня, — И, похоже, намного сильнее монархов. Надеюсь, они не скоро заметят. Я резко обернулась. Натя прикусила губу и замолкла, глядя на меня со смесью страха и недоверия. Ну вот, опять двадцать пять. Снова страшные тайны, которые гости измелали, и знать не положено. Отдавать магию, питать энергосуществ положено. А разобраться, что к чему... «Нет. Да и зачем? Меня проще использовать в тёмную. Но уж нет, господа короли, не выйдет. Только не в этот раз». Я подавила желание выудить Нате объясниться, прибегнуть к шантажу. Вспомнилась старая сказка про солнце и ветер. Ветер осотонело срывал спутника пальто, но тот лишь всё больше кутался, а солнце пригрело. И человек скинул лишнюю одежду сам. Я приостановилась, подошла к девушке и попросила. «Нати, если ты что-то знаешь, пожалуйста, расскажи. Мне это очень важно». Служанка уставилась вдаль невидящим взглядом и замерла. Я понимала, она боится выдать стратегически важную информацию. Ту, от которой, возможно, зависит судьба дамантии, И старой, и новой. Но складывалось стойкое впечатление, что и моя судьба от этого зависит тоже. Только сейчас я поняла, насколько же в парке тихо. Не шумел в кронах деревьев ветер, не пели птицы. Лишь редкий стрек от кузнечиков раздавался в траве. Даже старая дамантия, временно брошенная жителями, выглядела более живой, приветливой. Наконец Натя отвисла, медленно зашагала вперед и кивком предложила мне следовать за собой. Я правнялась с горничной, и та негромко поведала. «Гатри — вроде живого существа, только из чистой энергии. Он, как домашний кот или пес, питается ото всех, кто добровольно дает магию, но хозяевами признает немногих». Это зависит не только от силы ауры, хотя совсем слабые маги вряд ли даже свяжутся с Гатри. Скорее, это что-то отсюда. Нати приложила ладонь к груди. Вроде родства или близости, как между людьми и их домашними питомцами. Так вот, королей Гатри слушался, а тебя, похоже, признал хозяйкой. Поразилась я. Вот тебе и раз. Я опасливо огляделась. Вдруг монархи услышат, не отпустят в Милалию, принудят остаться хотя бы до решающей битвы. Натя осторожно тронула за плечо. Пока это знаю только я, произнесла одними губами. Когда вы общались с тем милалийцем, с королем Налисом, я видела вашу связь с Гатри на уровне ауры. Она похожа на ошейник на энергосуществе. Такое возникает только если гадри общается с хозяином. Поэтому если вы и правда хотите покинуть новую домантию через несколько дней, не советую повторять такие сеансы в присутствии королей. Иначе Я кивнула, давая знак, что можно не продолжать. Постарайтесь контролировать желание связаться, «Тоску по тому месту!» — все же добавила Натя. «Иначе Гатри может откликнуться, попробовать помочь, как собака хозяину!» Мы устремились вперед, бесцельно, просто ради того, чтобы двигаться. Страх холодил изнутри, заставляя ежиться и обнимать себя руками. Я до чертиков испугалась, что меня запрут здесь. И самым ужасным во всем этом было то что я совершенно не контролировала нашу связь с Гатри. Завтра я пойду отдавать ему энергию, кормить. И что, если...» Думать о худшем не хотелось. Короли что-то заподозрили. Я видела удивление в их глазах, когда Гатри сел на мое плечо, ластился, как домашний пес. Но, кажется, пока они списали все на мощный заряд энергии, подаренные мной энергосуществу — Его благодарность. Оставалось лишь надеяться, что Тана с Дарлином не догадаются и дальше. Мне и нужно-то было продержаться несчастных несколько дней, а потом... Потом! Кто же знал, что ни нескольких дней недолгожданного «потом» уже не случится ни для меня, ни для новой Дамантии? Впрочем, наверное, всё произошло так как и должно было.